Девятое. Это что за соска? Женский высокий голос с капризными истерическими нотами сейчас кажется чуть ли не небесной музыкой, потому что приводит в чувство меня и тормозит взявшего серьезный разгон Лиса. Уже заодно это я готова простить соску. Пусть как угодно называет, главное, чтобы Лис среагировал и отпустил. Пользуюсь тем, что парень отвлекся, глядя мне за плечо на девчонку, уже начавшую визжать на ультразвуке причем исключительно матом и на такой режущей противной ноте, что даже музыку перекрывает. Изо всех сил давлю ладонями на каменную грудь, избегая смотреть своему захватчику в глаза и дергаюсь в очередной раз, пытаясь освободиться. Лис снова не обращает внимания на мои смешные потуги, все так же крепко сжимает, жесткие пальцы на пятой точке причиняют боль. Отрезвляющую. Девчонка, которую я не вижу, а лишь слышу, орет все громче, привлекая к нам зрителей. Оглядываюсь, замечаю устремлённые отовсюду камеры смартфонов и скреплю зубами от бессилия и унижения. Завтра буду звезда всего университета. Кошмар какой. Ну надо же так влипнуть. Проклятый лис. Точно опозорить меня ещё больше захотел. «Игнат, я не поняла вообще». Разоряется девчонка. Я снова дёргаюсь, и в этот раз удача на моей стороне. Получается чуть-чуть разжать каменные лапы, сползти вниз по горячему телу и встать на ноги. Уф, счастье-то какое! А то ведь начала опасаться, что теперь этот девайс в виде прилипшего ко мне лиса навсегда останется, настолько его объятия монолитными казались. Он, кстати, тоже приходит в себя, рычит злобно на девчонку. «Завали!» «Чего?» «Игнат, что это значит?» «Да я только отвернулась, а на тебе уже новая соска висит, и я отвали!» «Ой, как он её терпит, такую визгливую!» Впрочем, какая мне разница? Пользуясь тем, что лис занят своей подружкой, легко скольжу у него под локтем и, не теряя ни секунды, бегу прочь к выходу из спортзала. Вслед мне несутся вопли девчонки, громко рассказывающие лису, почему он козёл и бледун, смех и свист других парней, надеюсь, не мне, и вишенкой на торте досадливый рык лиса. «Куда, бля, стоять?» «А вот это уже точно мне!» Тем самым сильно пострадавшим от железных лап захватчика местом чую. И хоть я девочка послушная, но тут как-то не до правил вежливости, себя бы спасти. Потому ускоряюсь ещё больше. Выбегаю из спортзала, со всех ног несусь в сторону выхода из здания университета, радуясь, что осень тёплая и всё своё ношу с собой, а значит, задерживаться, чтобы забрать верхнюю одежду, не требуется. На крыльце выдыхаю, в панике оглядываясь и прикидывая, в какую сторону бежать. Есть вариант, что можно вообще успокоиться. Лис плотно занят той крикливой стервой и, может, вообще про меня забыл, но не факт. А учитывая его досадливый рык мне в спину, большой процент того, что меня кинутся догонять. И догонят. И что дальше, я даже представлять не хочу. Иначе колени подрагивать начинают от пережитого стресса. Сзади слышится шум, кто-то идёт в мою сторону, громко разговаривая. И я, не желая выяснять, насколько права в своих ожиданиях, срываюсь с места и заполошенной белкой несусь к дороге. Там всегда дежурят частники, может кто-то согласится домой меня добросить. Прикидываю на бегу, сколько у меня налички, решаю, что для спасения своей чести и достоинства могу выделить нужную сумму. На остановке несколько машин. Я замираю, неожиданно испугавшись. В голове сразу всплывают предостережения мамы о том, что нельзя садиться к незнакомым. Позади хлопает дверь, а передо мной неожиданно тормозит машина. «Иномарка» не самая новая, чёрная и низкая. Пытаюсь её обойти, чтобы добраться до такси, но дверь с моей стороны открывается, и низкий голос повелительно командует «Садись!». Я узнаю водителя и, чуть поколебавшись, принимаю приглашение. Потому что к незнакомым нельзя, а это знакомый.